«Я тебя хорошо слышу, Антон Питон. Очень хорошо. Слышимость просто отличная», — неторопливо говорил Грозов добродушным голосом. «Ты, оказывается, живой здоровый. Молодец. А то я о тебе всякое слышал. Хочешь, расскажу? Не надо? Но тогда ты расскажи что-нибудь. Как, например, дела? Кого из наших видел?» Он нарочно растягивал слова и фразы, чтобы не дать Антону влезть в случайную паузу. Время еще необходимо было Грозову, а вот через какие-нибудь пятнадцать минут тон резко изменится, потому что тогда уж он, Юрий, станет диктовать Антону свою волю, подкрепляя приказы воплями пацаненка. Это чтобы у сердобольного папаши сердечко вздрагивало от криков сынка, чтоб он, сволочь, послушным был. Такую девку загубить, а? Впрочем, не девку жалко, а работу свою. Да его раздавить за это мало». А вот Антон торопился. — Никого я не видел. Ты где? — голос резкий, злой. — Ничего, то ли еще будет, — думал Грозов и продолжал свою тягомотину. — Это ж только подумать, а с ума сойти. Девятнадцать лет прошло, как расстались. И чего? И ни разу не вспомнил ни живых, ни мертвых. Да что ж ты так, Антона? Амулет-то хоть носишь? Да. А я тоже ношу, перебил его Грозов, свой ношу. А вот тот, что у Юльки был, этот потерялся. Найти бы надо, а то совсем нехорошо получается. Своих забываем, а чужим наши амулеты радости не принесут. Нет, мы-то с тобой знаем, верно, Антон? Ты где? Почти уже орал плетню а Грозов не терял благодушного настроения, наоборот, растягивал удовольствие до общения со старым товарищем, сослуживцем. «Ты хоть помнишь песню, которую мы пели на базе в Менонге?» Это когда мы на перегоне ноги в кровь поразбивали. И Грозов запел приятным голосом маршевую песню, начинавшуюся словами. «Нас там быть не могло». Закончив куплет, Грозов сказал... «Я тебе даю ровно две минуты передышки, чтобы ты сообразил, что надо делать. К девочке не прикасайся, стой у окна, чтоб я тебя видел». Грозов отключил микрофон, потому что лифт подошел к нужному этажу и открылся. Юрий вышел, свернул за угол коридора и увидел охранника, стоявшего напротив служебной лестницы. Сестринский пост был дальше». Оттуда шла женщина в наброшенном на плечи халате, неместный местный медперсонал, посетительница, которая становилась возле палаты номер 14, той самой, что была ему нужна. — Значит, это и есть мадам Турецкая. — Ну ничего, посмотрим, — сказал себе Юрий. А вот охранник мешал. Юрий поднял сканер, осмотрел его со всех сторон, потом с деловым видом подошел к охраннику. «Здравствуйте!» — показал прибор. «Ничего не понимаю, только что работал. Помогите мне, только надо на площадку выйти». И Грозов шагнул в сторону служебной лестницы, открыл стеклянную закрашенную белой краской дверь, и жестом позвал охранника. Тот, ничего не подозревая, подошел. Потом вышел на площадку. Грозов в это время прислушивался. Никаких шагов на лестнице слышно не было. Да и не время сейчас для посетителей. Они пойдут позже, после семи. Вот посмотрите, пожалуйста, и Грозов поднял прибор над головой. Невысокий охранник задрал голову, и в ту же секунду ему точно в сердце вошло острое лезвие узкого выкидного ножа. Он и не вскрикнул. Недаром же Грозово долго учили этому трудному военному делу. Он тут же ловко подхватил падающее тело и аккуратно, без шума, уложил его на пол лестничной площадки, так, чтобы ноги убитого человека даже через открытую дверь не были видны. Грозо вернулся в коридор, прикрыв за собой дверь и включил микрофон. «Слышишь меня, Антон Питон?» — тихо спросил он. «Слушай команду, теперь отойди от окна, все равно ты меня там не увидишь, зато я тебя отлично вижу». «Как?» «Техника, Антон, техника. Главное, чтоб тот не уловил и нотки сомнений. Иди обратно к устройству и начинай его собирать, Антон. Вот так. Поторопился ты, действуй. Ты умеешь, я знаю». «Ты с ума сошел!» — мрачно сказал Плетнев. Грозов в ответ усмехнулся. «Я знаю. Но тебе теперь от этого не легче. Уж лучше бы ты, Антон, сидел дома с сыном, а то не успел с ним увидеться, как давай сразу же героя себе изображать. Зачем играть, Антон?» «Что ты имеешь в виду? Ты где?» «Ага», — понял Грозу. «Дошло до него. Забеспокоился. Хорошо. Дальше еще и не такое будет». — Милицию не вызывай, даже и не думай. Или там детей из зала эвакуировать? — Займись делом. — Понял, Антон? — Делом, делом. А я пока с твоим сыном посижу. — Ты где? Голос у Плетнева сорвался, и вдруг Антон догадался. — Ах, ты в больнице? — Где Вася? — Говори, ты все врешь. «А, так ты хочешь его услышать?» — совсем мягким тоном спросил Грозов. «Ну так это я тебе сейчас устрою. Подожди буквально минутку, и ты сам услышишь». «Врешь, сволочь!» «Антон!» — укоризненно протянул Грозу. «Как нехорошо. А ты не отключайся, и все услышишь». Он уже подошел к двери четырнадцатой палаты, зыркнул по сторонам никого. На своем посту дремлет медсестра. Или что-то читает, не отвлекаясь. Он открыл дверь. Широкой приветливой улыбкой на лице, превратившей его действительно в какого-то книжного доброго доктора, он оглядел палату, удивленно приподнял домиками брови. Турецкий сидел в кресле, повернутым боком кровати, и держал в руке трубку телефона. За столом Вася под его, видимо, руководством складывал из цветной журнальной страницы самолетик. Груда таких же лежала рядом на столе. Ирина очистила яблоко и, разрезав его пополам, дала половинке мужу и мальчику. «Идиллия!» Здравствуйте, приветливо усмехнулся Юрий. Ну и что же мы видим? Ирина Генриховна, уважаемая, а как же с режимом больного? Сейчас ведь еще не время для посещения, и Александру Борисовичу положено находиться в кровати, а не в кресле. Разве вам не известно? Он говорил и улыбался от того, его выговор был скорее дружеским напоминанием, а не нагоняем строгого врача. «Здрасте, молодой человек!» Он подошел к Васе, посмотрел на самолетик в его руках, многозначительно покачал головой. «А как вас зовут? Позвольте спросить». «Вася!» — сухо буркнул тот, не отрываясь от серьезного дела. «Как? Как?» — весело переспросил доктор. «Вася!» — громче повторил мальчик. «Смотри, какой ты молодец, Вася!» — похвалил доктор. «Красивый самолетик получается. Этому тебя Александр Борисович научил, да?» И, повернувшись к нему, спросил с легкой, участливой усмешкой. «Александр Борисович, не рано ли еще? В учителя-то, может, все-таки в кровать перейдем?» Турецкий только отмахнулся, а в наушнике Грозов услышал почти вопль Плетнева. «Ублюдок! Если ты что-нибудь сделаешь с моим сыном, я тебя...» На лице у Грозова даже жилка не дрогнула. «Вот что, господа мои, замечательные!» Вежливо, но решительно сказал он. Я думаю, надо сделать следующее. Больному все-таки нужен покой. Это его гарантия прежде всего, понимаете? И к тому же минут через 10-15 сюда, на наш этаж, поднимется комиссия из Минздрава. Вам-то все равно, а нам не хотелось бы лишних неприятностей с ними. Поэтому я прошу вас, давайте-ка вы пока посидите, ну, до контрольного времени, до семи, в нашей игротеке». И, увидев недоуменные глаза Ирины, удивился сам. — А вы разве не знаете? На втором этаже есть специальное помещение для ходячих, но сейчас там, естественно, никого нет, а вы вполне можете посидеть минут тридцать. Там отличная игротека. Давайте, я вас лучше сам провожу. — Конечно, конечно, — заторопилась Ирина. Турецкий, наконец, обернулся к доктору. — Извините, а почему я вас не знаю? Вы меня... Изумился доктор, даже хмыкнув весело при этом. «А как вас по имени-отчеству? Я что-то вас не припомню». Хмуро продолжал турецкий. «Да, бывает». Доктор развел руками. «Зато я вас отлично помню, Александр Борисович. Мы же вместе с Иваном Поликарповичем ваши дырки зашивали. Не вспоминаете? А я ему ассистировал на операции. а Зовут меня Юрием Александровичем. Всегда к вашим услугам. Ну-ка». — сказал он, приближаясь к тумбочке, где лежал температурный лист турецкого. — Какая у нас нынче температурка-то? — А, это хорошо. Он покачал головой. — Кажется, дело у вас, молодой человек, действительно идет на поправку. Рад за вас. Он все время приветливо улыбался. — Ну так что, пойдемте. Он обернулся к мальчику. — Пошли, Вася. И он взял его за руку. В Другой Вася держал недоделанный им самолетик. Они покинули палату, оставив Турецкого почему-то в странном недоумении. Он смотрел им свет и пытался что-то вспомнить, но что сам не знал. Это неизвестное, необъяснимое беспокоило его с каждым мгновением все больше и больше. Он уже почувствовал, как участился пульс. В голове отдавались удары сердца, которых он не слышал до этого момента. То есть с ним творилось что-то невероятное. Почему? Из-за чего? — Это доктор. А что доктор? Ирина послушно шла за доктором, который вел их по коридору в противоположную от сестринского поста сторону. Вася он держал за руку, и совершенно напрасно думала она, мальчик вполне послушный, он же понимает, что находится в больнице, а не на детской площадке. Ирина Генриховна как раз и занималась с ним тем, что объясняла указывая на живые примеры, как надо себя вести в той или иной ситуации. Это было тем более важно, так как ребенок, Ну, не совсем, почти 10, это уже сознательная часть и возраст. Тем не менее, он не успел получить в раннем детстве достаточного количества полезной информации, которая впоследствии, то есть уже сейчас, помогала бы ему формировать в себе личность. Это чрезвычайно важно. Ирина Генриховна достала массу специальной литературы о детской психологии, штудировала ее ночами и проверяла свои знания на Васе. А доктор, между тем, подвел их к лифтам, Но вызвал почему-то, Ирина как-то сразу не обратила внимания, служебную кабину. Она и спросила, когда кабина уже пришла, и они вошли в нее. «Но это же служебный лифт, да? А зачем?» «Так нам удобнее», — кратко ответил доктор и нажал на кнопку. «Подождите». У Ирины что-то не складывалось в ее логических настроениях. «Знаете что, доктор, мы с Васей, наверное, лучше в парке погуляем. Ты как хочешь, Вася?» «Вы будете делать так, как я скажу», — резко ответил доктор и сурово посмотрел на женщину. Ну да, как же, если с Ириной Генриховной, когда ей божа попадала под это самое место, не мог справиться даже Турецкий, то что говорить о постороннем? Но госпожа Турецкая не знала, с кем имеет дело. Доктор неожиданным коротким движением ударил ее указательным пальцем в шею, и Ирина Генриховна медленно сложилась и опустилась с помощью того же доктора на пол грузовой кабины.